Для чего, — подумал со страхом Павлик, — ускорить конец? Лежа на спине, упираясь ногами в выступ скалы, а плечами в заднюю стену грота, с к в о р е ш н и затих в этой необычайной позе. Лишь глубокое дыхание показывало, что он еще жив и что в его огромном теле с новой силой разгорается огонь. Потом неожиданно прекратилось дыхание, и Павлику показалось, что все кончено. Вдруг... Ужасный, полный яростного гнева и вызова крик потряс стены грота и оглушил оцепеневшего от ужаса Павлика. Все гигантское тело скворешни внезапно наполнилось утроенной мощью и жизнью. В сверхчеловеческом усилии напряглись огромные согнутые ноги, выгнулось кверху грудь и, казалось, погружались в стену широкие металлические плечи. — а а Гремел гигант сквозь оскаленные зубы. «Проклятая!» Колоноподобные ноги дрожали во все возрастающем напряжении. Словно из неведомого, н е с с я к а ю щ е г о источника приливали в тело гиганта все новые и новые силы, которым, казалось, не было конца, и вместе с ними все выше и выше гремел его голос — Прижавшись к стене, Павлик не верил своим глазам. Ему показалось, что скала покачнулась и пришла в движение. Под его шлемом бились звеня я и сплетаясь испуганные голоса друзей. «Павлик, что случилось? В чем дело? Почему так кричит скворечня? Павлик, Павлик, да отвечай же!» Павлик ничего не слышал, никому не отвечал. Он не мог прийти в себя. «Скала подавалась!» Она колебалась, она наклонялась под исполинским напором с к в о р е ш н и еще, еще немножко, и вдруг, сорвавшись с места, Павлик бросился к скале, и его пронзительный крик с п л ё л с я с громовым криком с к в о р е ш н и «Ура! Еще, еще немножко!» Всеми своими маленькими силами мальчик налег на скалу возле огромных ног гиганта. И словно именно этого последнего грамма усилий не хватало с к в о р е ш н и для полной победы. Скала дрогнула, закачалась и рухнула наружу, на покатое дно. Выход был открыт. Ноги с к в о р е ш н и бессильно упали. Умолк его громоподобный голос, закрылись глаза, и огромный, закованный в металл, он безжизненно вытянулся на песчаном дне грота. Сквозь песчаное облако Поднятый со дна, дрожат нетерпение и восторга, Павлик вскочил на поверженную скалу и выбежал наружу. Его звенящий голос понесся в пространство. «Сюда! Сюда! с к в о р е ш н я сбросил скалу! Скорее на помощь! Он умирает! Скорее! Я п е л и н г у ю ультразвуком! Ловите! Ловите! По глубомеру семьдесят два метра от поверхности!» Он водил дулом пистолета, и во все стороны помчались неслышные гонцы, вестники победы и горя. Павлик не смог бы сказать, сколько прошло времени в этом лихорадочно напряженном ожидании, м и н у т ы или час, когда из подводной тьмы вдруг донесся радостный крик Марата. «Поймал! Поймал! Держи, луч Павлик, держи! Плыву точно на Норд-Ост! Ко мне! Ко мне, товарищи!» И отовсюду, с севера, с запада, с юга, понеслись радостные восклицания, восторженные крики. «Плыву за тобой, Марат!» — доносился голос с о я «Сейчас будем у тебя, бичо!» — кричал зоолог. — Держись, Павлик, держись, мальчуган! — говорил комиссар Семин. — Сюда, сюда, Матвеев, вот я! Словно рой сорвавшихся с темного неба звезд неслись к Павлику со всех сторон огоньки фонарей. Павлик опустил онемевшую руку с пистолетом и лишь поворачивал шлем с фонарем на все румбы, словно маяк. привлекая к себе огоньки спешивших друзей. Огоньки росли, множились и вдруг завертелись вокруг Павлика бешеным хороводом, ослепляя его, заполняя всю окружающую темноту. Рой звезд налетел, словно вихрь. В один миг десятки рук подхватили безжизненные тела скворечни Павлика и через минуту отряд стремительно несся в открытый океан к подлодке «Пионер», замершей в ожидании на глубине 200 метров.